их классовой сущности и неразрывной связи. Понятие подлинного отечества, идея пролетарского интернационализма родились вместе с марксизмом. Еще на знамени руководимого Карлом Марксом и Фридрихом Эндельсом Союза коммунистов был начертан лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь!». Этим призывом заканчивался манифест Коммунистической партии. В этом же выдающемся документе марксизма записано «Коммунистов упрекают, будто они хотят отменить Отечество национальности». Рабочие не имеют Отечества. У них нельзя отнять то, чего у них нет». Так как пролетариат должен прежде всего завоевать политическое господство, подняться до положения национального класса, конституироваться как нация, он сам пока еще национален, хотя совсем не в том смысле, как понимает это буржуазия. Глубочайший смысл этого положения – По мнению Владимира Ильича Ленина, во-первых, в том, что рабочий класс должен завоевать власть, отвоевать отечество у своей буржуазии. Во-вторых, завоевать политическое государство в результате социалистической революции. И установив диктатуру пролетариата, пролетариат и все трудящиеся массы преобразуют подлинное свое отечество. В-третьих, врагами рабочего класса, как и врагами его страны, народа являются отечественная и иноземная буржуазия, а не рабочие и трудящиеся других стран. Эти выводы подчеркивали одновременно необходимость интернациональной солидарности трудящихся. Руководствуясь этими краеугольными положениями марксизма-ленинизма, наша партия всей своей практической деятельностью, большой целенаправленной работой. настойчиво, повседневно формирует патриотическое и интернациональное сознание советских людей. Советский патриотизм неразрывно связан с пролетарским, социалистическим интернационализмом. Наш народ прокладывает путь в светлое будущее всему человечеству. Это его революционная интернациональная миссия. Коммунистическая партия воспитывает в советских людях чувство принадлежности к интернациональной армии труда, ведущей в мировом масштабе упорную борьбу против сил империализма. Вот почему горячее чувство любви к Советскому Союзу, желание сделать его еще могущественнее и краше, сочетается у советских людей с чувством братской дружбы к другим странам социализма, с чувством боевой солидарности со всеми борцами, против социального и национального гнета. Из газет, радио и телепередач, из рассказов старших, о порой и своих ровесников, о поездках за рубеж, узнают ребята о классовых битвах в современном мире. Они участвуют в митингах солидарности, в работе клубов интернациональной дружбы, в праздновании дней юного антифашиста, безвозмездно участвуют в субботниках и воскресниках, вносит свой вклад в «Фонд мира», в «Фонд фестивалей. А часто ли мы беседуем на эти темы с нашими детьми? Привозим им из поездок по стране, из зарубежных командировок свои впечатления или просто обсуждаем с ними события, происходящие в мире? Трудно переоценить роль личного участия детей в интернациональной работе. Значение родительских бесед в деле формирования их патриотических – и интернациональных взглядов. Даже самые сложные явления становятся понятнее и доступнее, если они связаны с личной практикой. Ведь увиденное и осознанное их родителями, дети часто воспринимают почти как свой личный опыт. Вспоминается в этой связи один небольшой эпизод, происшедший за рубежом, во время участия наших школьников в многодневном агитпоходе молодежи, посвященном юбилею Коммунистической партии этой страны. В один из жарких июньских дней после трудного перехода был объявлен привал. Сняв рюкзаки и разбив палатку, ребята направились к находившемуся неподалеку лесному озеру.